Глава шестьдесят третья В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и полонкины стали. Одингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор.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 отступил в сторону. «Входите», — сказал Одингтон. Комната была длинная, низкая, лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфике человек, укутанный одеялом. В ногах стоял на вытяжку военный. Кити подбежала и склонилась над тюфиком. Уолтер лежал с закрытыми глазами.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 Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему неимоверных усилий. Но он не смотрел на нее. Он оставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил. В голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку. — Вот в какой я попал переплет, — сказал он. Кетти затаила дыхание, ни звука, ни намека на жест, только глаза, темные, холодные, прикованные к белой стене. Какие тайны им сейчас открылись? Кетти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику. Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять, как истукан? Она стиснула руки.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 Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперёд. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху. «Олтер, чего тебе дать?» Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку,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 Одингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и в полголоса отдал приказ. «Мы будем за дверью», — сказал Одингтон, выходя с остальными. «Если что, позовите». Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Олтер умрет, у нее осталось одно желание —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 «Не может быть, чтобы человек был так неподвижен и всё-таки жив!» Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет — не понять. Я и стала тревожна. «Уолтер!» — шепнула она. «Уолтер!» Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери. Подите сюда, пожалуйста!» «Он, кажется, мне...» Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и посветил Уолтеру в глаза, а потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Одингтон обнял Китти за плечи. Умер. Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатились по щекам. Это было не потрясение, какая-то оторопь нашла на неё. Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Одингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться. «Давайте я провожу вас домой», — сказал Одингтон. «Его перенесут туда». Китти устало провела рукой по лбу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 Вот она, человеческая жизнь.